2 июля 1908 года, полдень, Париж, авеню Дю колонель банне дом 11 Бис, квартира Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Зинаида Гиппиус – литератор, философ и добровольная изгнанница. В течение этих двух дней, что прошли после падения метеорита, мой муж не отлипал от газет, которые снова начали выходить в Париже. Заголовки, упоминавшие комету, привлекали к себе публику так же, как запах свежей крови привлекает мясных мух. Причем еще вчера вечером в киосках и у мальчишек-разносчиков стали появляться не только парижские, но и британские, а также германские издания. Теперь нам, да и всем остальным, стали известны все подробности о том, что произошло с кометой. Мои предчувствия оправдались. Это было сверхмощное оружие пришельцев из будущего, существование которого прежде тщательно скрывалось. Всего один выстрел и комета оказалась раздробленной в щебень. Парижские газетчики окрестили эту штуку снарядом апокалипсиса. Очень много было высказано сожаления о том, что из-за тупости и хамства французских чиновников Россия перестала быть надежным союзником Франции, потому что иначе они французы. Показали бы этим Бошам, чьи на самом деле Эльза Салатарингия. Бошами французы называют немцев. И последняя новость. Правительство и национальное собрание возвращаются в Париж. И ведь глаза у чиновников и депутатов от стыда не лопнут, глядя на тех людей, которых они бросили на смерть, не озаботившись даже организацией мероприятий по эвакуации. Хотя бы женщин и детей. В то же время после кометы я стал ощущать несвойственное мне беспокойство, какую-то смутную неуверенность, словно твердая и незыблемая почва под моими ногами начинает слегка вибрировать, грозя расшататься еще сильнее. Казалось бы, все осталось по-прежнему, ничего не изменилось. Наша квартира все та же, все те же закаты над Парижем, тот же аромат речной прохлады от недалекой сены. веющие в окно по вечерам, а иногда, если выдается северный ветер, то и запахи близкого булонского леса. Но тем не менее это была уже какая-то другая, послекометная реальность. Точнее, новое состояние мироустройства еще не наступило в полной мере, но его твердое, торжествующее поступь уже слышалось на некоем сверхсознательном уровне, и нельзя было не отмахнуться ни заткнуть уши. Мир изменился. Должны были измениться и мы. Дмитрий целыми сутками сидел в кресле под газовым рожком с кучей печатных изданий и, не различая ни дня, ни ночи, читал статьи о комете о перевороте в Британии, который, воспользовавшись кометой, провернули король с адмиралом Фишером. Порой мой муж, уронив газету на колени, и, уставившись в одну точку перед собой, впадал в глубокое раздумье. Трудно было угадать, что творилось в это время у него в голове. Он вообще после того дня стал чересчур задумчивым. Мы мало разговаривали. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. После смертельной угрозы, которую мы пережили вместе, нам следовало бы сблизиться еще больше. Однако этого не произошло. Самый острый момент близости был между нами тогда, когда мы, прижавшись друг к другу, стояли на эркере и готовились умереть. Это уже не повторится. А как жаль, черт возьми, как жаль. И теперь мне было не по себе при мысли, что происшествие с кометой на самом деле провела между нами незримую черту, мистическим образом отдалило нас друг от друга. Хотя нет никакой мистики. Я не верю в нее. Всему и всегда есть объяснение. И отчуждение может тоже иметь свою причину, которую я рано или поздно найду. Впрочем, я утешала себя тем, что все это мне только кажется. Мы не могли отдалиться. Это было немыслимо. Просто не могли. Потому что изначально мы составляли единое целое, дополняя друг друга и испытывая глубокую взаимную привязанность и безграничное уважение. Наш брак, если выражаться высокопарно, был из тех, что заключаются на небесах. Очевидно, состояние мужа и отношение его ко мне было связано с сильнейшим потрясением. Ведь шутка ли? Мы с ним побывали на волосок от смерти. Вероятно, ему требовалось время, чтобы все осознать и переосмыслить. Порой мне казалось, что мой муж несколько разочарован тем, что мы не погибли. Собственно, к смерти он всегда относился философски. А теперь, когда мы уцелели, он пытался найти в этом некий высший смысл и не находил его. Мир необратимо менялся, и эти изменения приводили его в замешательство. Все его представления, вся стройная система взглядов – все это грозило обратиться в прах. Впереди отчетливо брезжило беспримерное могущество России. России, которую он отверг, выбросил из своего сердца и пожелал, чтобы она прекратила свое существование. А она живет, крепнет, хорошеет, и к тому же на ее стороне оказывается такая сокрушительная мощь. Оказалось, что все это время император Михаил владел силой, способной уничтожать вражеские армии и сокрушать целые государства. а воспользовался ей для того, чтобы спасти от разрушения столицу своего злейшего врага. И этот враг прямо на глазах становился его союзником. Европа восхищена и покорена. Получается, что русский император вовсе не тиран, а то ли святой, то ли герой. Не только греческие газеты заходятся неистовой злобой. Перепечатки их статей буквально брызжут с желчью. Ну, это и понятно. Греческую армию отогнали от Салоник как толпу нищих попрошаек от знатной дамы. А их наследный принц получил ранение при весьма сомнительных обстоятельствах. Русский император делит земли. Из-за этого одни его соседи становятся его искренними союзниками, а другие – злобными врагами. — Абсурд! Какой абсурд! доносится до меня шепот Дмитрия, лихорадочно листающего газеты. С чем он так отчаянно не хочет смириться? С тем, что именно царь Михаил и его помощники из будущего смогли укротить комету, тем самым дав нам возможность жить? С тем, что отныне миропорядок будет регулировать именно Россия? При том, что править в ней будет все тот же Сатрап и Держиморда? Или с тем, что его жестоко обманули и не позволили умереть в огне кометного апокалипсиса? И, кстати, еще одна смерть, совсем-совсем свежая. Умер император Франц Иосиф. Просто заснул в кресле и не проснулся. либ медик говорит, что сердце старика не выдержало волнений, связанных с восстанием сербов. А ведь этот человек сам был целой эпохой. От царствования Николая Палкина до наших дней. Один из наших знакомых говорит, что это, немного не попадая в календарь, заканчивается тихий и спокойный XIX век. И начинается век XX. Время бурных, почти революционных преобразований и великих невзгод. Словом, мой супруг был явно терзаем внутренним протестом. И терзания эти загораживали от него повседневность. Или он прятался таким образом от этой самой повседневности, как улитка в раковину, потому что творящееся вокруг нас приводит его в сильнейшее замешательство. Все вокруг не то и все не так. Я знала, что бесполезно вызывать его на разговор, он будет отстранен, он будет морщиться и просить дать ему додумать некоторые мысли. И приходилось терпеливо ждать, когда он будет готов к разговору. А разговор предстоял действительно серьёзный. За эти несколько дней я окончательно пришла к решению. Нам нужно возвращаться. Домой. В Россию. Туда, где свежий ветер перемен меняет реальность своим могучим дыханием. Мы должны видеть всё это своими глазами. Смысл существования таланта литератора как раз в том и состоит, чтобы, совмещая реальность со своими представлениями о ней, создавать новое видение мира. Реальность без фантазии и художественного домысливания – это банальный газетный репортаж. Вымысел без реальности – это сказка или маниловские бредни. Русский литератор без России – это все равно, что Атлант, оторванный от матери Земли. Поэтому домой и только домой. В Париж люди нашего призвания могут наезжать, но вот жить нам лучше в России. И еще мне захотелось встретиться с кем-нибудь из будущенцев и поговорить. О любви и ненависти, о жизни и смерти, о смысле происходящих изменений, о месте России в мировой истории. И вообще, должны же и среди них быть люди не чуждые литературе. Я уже слышала, что даже простые матросы на эскадре адмирала Ларионова имеют образование, равное полному курсу реального училища. А это очень многое говорит о том мире. Вернуться. Это сложно даже назвать решением. Скорее, теперь это было уже убеждение, пришедшее именно с явлением кометы. Что я ощущала, когда пьянящее чувство радости после нашего спасения немного улеглось? Устоту Устоту и щемящую тревогу. словно мне жизненно необходимо догнать уходящий навсегда поезд. Словно с ним, этим поездом уходит от меня все самое светлое, интересное, доброе и настоящее. Вся наша парижская мигрантская бытность в какой-то момент показалась мне наполненной жалким фарсом убожеством духа. Ведь многие наши знакомые вернулись. Ещё задолго до кометы. Теперь я не сомневаюсь, они на самом деле довольны и счастливы там, на своей вновь обретенной родине. Я? Я тоже хочу быть там. Там, где вершится история. Где каждый новый день чем-то отличается от предыдущего. И тогда уйдёт эта пустота, эта тоска, это чувство потери, что так долго подтачивало меня. так что я уже свыклась с ним и просто старалась не замечать. Но теперь все изменилось, и я больше не могу это игнорировать. Вечер опускался на Париж. Мягкие сумерки вползали в комнату. Облачный закат окрашивал небо в розовые тона. И все было так безмятежно и отрадно, что я решила наконец избавиться от накопившегося напряжения и поговорить с Дмитрием. Честно и откровенно, без всяких околичностей. Мой муж по обыкновению сидел с газетами под ярко горящим газовым рожком, отрешившись от всего остального. Я сидела напротив и наблюдала за ним. Мне уже стало привычным это его выражение лица, окаменелое, с напряженными и изредка подрагивающими губами. Нет, я больше не могу этого носить. «Дмитрий?» «Нам нужно поговорить». Я сама поразилась, как странно прозвучал мой голос, словно это говорил некто другой. Пошлая фраза, да. Но сейчас мне пришлось произнести ее. Казалось, он вздрогнул, поднял голову, снял очки, протер их, надел, снова снял, покашлял. Я молчала и только в упор глядела на него. Не знаю, что такого было в моем взгляде, но он отложил газету. «Да, Зиночка», — произнес он настороженно. «Скажи, что ты обо всем этом думаешь?» Я кивнула на стопку газет. «Все-таки пришлось начать издалека». «Все это ужасно. Мерзко и отвратительно, все не так и не туда». Расстроенным голосом ответил он. Я сильно сожалею, что дожил до того момента, когда газеты Британии прославляют тирана. Я понимаю их восторг от своего спасения. Но нельзя ли быть немного поздержаннее? Ведь тот, кто спас Британию, совершил свой подвиг только для того, чтобы поработить весь мир. — Дмитрий, — прервала я его излияние, — давай вернемся в Россию. Он замер, глядя на меня с каким-то изумлением, словно не мог поверить в то, что я это сказала. Но я не отвела глаз. Более того, я повторила свои слова. «Нет». «Нет, ты, должно быть, шутишь», — проговорил он, вглядываясь в меня так, словно не видел много лет. «А я считаю, что нам нужно вернуться в Россию». Твердо сказала я, знаю, что сейчас в моих глазах горит тот самый огонь, который и создал мне репутацию ведьмы. Я уверена в этом. Я здесь не могу больше. Как ты не понимаешь, что здесь мы никогда не станем своими? Что нас никогда не поймут здесь? И вообще, что наше место там, в России? Там, где сейчас Бальмонт, Сологуб, Молодой Блок, Эллис? и совсем новое дарование Николай Гумилёв. И все недовольны и занимаются своим делом, и востребованы, и поняты. А если и не поняты, но их никто не хватает и не тащит в Новую Голландию? Ужасный по твоему мнению, угб хватает заботы с настоящими врагами государства. Ты видел, что случилось в Париже, когда государство вмиг исчезло? Ад кромешный и всяческий произвол сильного над бессильным. Хорошо мечтать о земном рае без власти и насилия над личностью. Но когда исчезает насилие со стороны государства, тут же проявляется иное насилие, свирепое и неудержимое, и ожидаемый рай мгновенно оборачивается адом. Полная свобода может быть только в полном одиночестве. «Но пока ты среди людей, ты вынужден считаться с их существованием, и оно само ограничивает твою свободу. Это я к тому, что люди, которых ты называешь держимордами, ограничивают свободу всех и каждого, но только для того, чтобы люди не причиняли друг другу вреда». «Нет», — воскликнул Дмитрий, — «ты не права. Все это совершенно неправильно». И то, что ты называешь фактами, не может быть правдой. Настоящая правда, она совсем, совсем другая. Дмитрий, продолжила я уже более мягко. Ты подумай, что ждет нас здесь отныне. Особенно в свете того, что мир бесповоротно изменился. Я и раньше намекала тебе на это. А комета? Она внесла окончательную ясность и заставила меня быть решительней. Ты помнишь, как мы стояли в Эркере и ждали смерти? Наверняка мы бы и умерли под обломками нашего дома, если бы комета направлялась именно к Парижу. Но Господь смилостился, и нам удалось уцелеть, и я вижу в этом знак. Да, знак. И он указывает на то, что мы нужны ему именно там, в России. Ты не думай, что я внезапно сошла с ума или ударилась в мистицизм, В моих заключениях гораздо больше логики, чем эмоций. Ведь отрицать, очевидно, это все равно, что... Послушай, дорогая. Он перебил меня, подавшись вперед и как-то беспокойно вглядываясь в мои глаза, точно я и вправду изрекала бредовые идеи. Это совершенно невозможно вернуться туда. Это безумие, это приговор. Это страдание, боль и беспросветный мрак. Там он, император Михаил, новый антихрист, жмет руку новоявленному хаму. Этому, как его, господину Джугашвили. Там люди, которые принесли в наш мир смерть и не дали России очиститься через страдания и унижения. Господа Ларионов, Бережной, Тамбовцев и же с ними сплотились вокруг трона тирана сплошной стеной, и не дают борцам за народное счастье низвергнуть злодеев и провозгласить республику. Они говорят, что в республике нет ничего хорошего. А я не желаю это слышать. Не желаю и все. Он говорил мягким и тихим голосом, таким, каким разговаривают с сумасшедшими, и я впервые испытала раздражение к своему супругу, что неприятно кольнуло меня. Тем временем он продолжал. «Нет, я не могу. И не умоляй меня об этом. Четыре года назад я попрощался с Россией и с кровью вырвал ей из своего сердца. Я не хочу, чтобы все начиналось сначала. Поэтому повторяю, даже не умоляй меня вернуться в этот ад, где правят бал ищадия сатаны». «Ты ошибаешься, Дмитрий», — медленно произнесла я, покачав головой. «Вырвать Россию из сердца невозможно». потому что она всегда с нами. Впервые я сказала ему такие слова. До этого я всегда говорила: я не согласна, полагаю это не так, а по-моему, а я имею другое мнение. Но сейчас я прямо заявила, что он ошибается. И теперь мой муж смотрел на меня ошарашенно, точно не верил собственным ушам. Но ведь диалог наш не был обычным спором на философскую или литературную тему. Для меня это был исключительно важный разговор. После него многое должно было решиться, хотя мне было немного страшно затевать его. Мне так хотелось надеяться, что мы все же одно целое, что это не иллюзия. В этом случае мы непременно придем к согласию, если же нет. Об этом не хотелось даже думать. Но одно я знала точно, и эта уверенность становилась все сильнее. Я обязательно вернусь в Россию. Что? Ошибаюсь? Говоря это, он выглядел растерянным. Пальцы его нервно царапали подлокотник. Нет, дорогая, я не ошибаюсь. Я уверен в том, что говорю, и никто не убедит меня в обратном. Неужели ты не понимаешь, что... И вдруг мне стало совершенно ясно, что мы со скоростью двух комет отдаляемся друг от друга. С горечью я остро осознала исход разговора предрешён. Он не захочет возвращаться. Я не смогу его уговорить, ты не стану этого делать. Я не умею этого делать. Да и ни к чему. Он имеет право на собственное решение, на собственный выбор. Но ведь это значит, это значит, что мы расстанемся. Эта мысль сразила меня, словно отравленная стрела. В груди что-то оборвалось. Глаза заволокло странной пеленой. Слезы? Нет, не может быть. Я не умею плакать. Я никогда в жизни не плакала, ведь я сильная. Я ведьма. Но пелена не проходила, и сквозь нее я смотрела на своего мужа, который что-то убедительно говорил, и не слышала его. Все его доводы уже не имели для меня никакого значения. И что-то мучительно умирало во мне в это время. Но странным образом вместе с горечью потери приходило предчувствие чего-то нового, яркого и радостного, родного и близкого. Россия. Я скоро вернусь. Одна ли, нет ли, но я непременно буду счастлива, и найдет душа моя вожделенный покой, И помыслы мои найдут свое воплощение, а я обрету новый смысл своей жизни. Так же перелетные птицы, перезимовавшие в теплых странах, по весне стремятся обратно к месту своего рождения, где их дом и где они не чувствуют себя чужими. Александр Михайловский, Юлия Маркова, Война за проливы, Операция Прикрытия Восьмой том серии «Рандеву с варягом». Текст читал Сергей Уделов. Ноябрь 2020 года. Тверь.